Песня тридцать первая. Поэт продолжает созерцать величие Рая. Затем, обратившись к Беатриче, которая заняла у Божьего престола определенное ей место, он благодарит ее за все оказанные ему услуги и благодеяния. По милости святого Бернарда ему позволяется лицезреть царицу небес Деву Марию. Так видел я сон воинов небесных имевших вид прекрасных белых роз, их кровью сочетал с собой Христос. Я видел словословящих созданий и в славе п о ч е р п а ю щ и х любовь и силу для безгрешных лекований. Как пчелы, что к цветам несутся вновь, то снова целым роем улетают туда, где в улье м ё д они собирают. Так души, то к божественным цветам приносятся, то снова исчезают, паря в свою обитель к небесам, где около Творца они сияют в блаженстве вечном счастье и любви, и нам свои улыбки посылают. Их лики лучезарности полны, из золота их крылья, и белее, чем снег, их члены д и в н о й белизны. Когда они с и я н ь е н е б о р е я по ступеням спускались т и х о вниз, мир и любовь за ними вслед неслись, и много было в воздухе парящих, блаженных, чистых душ между цветком и им Творцом небес превыше сущим и молча созерцающих того, чей свет разлит во всех углах вселенной. Не знающие препятствий и преград, то было царство радости блаженной всех праведных созданий и святых, живущих в вечной славе неизменной, свет т р о й с т в е н н ы й вознесший в небо их, собравшихся в единый сон могучий, согрей и нас среди наших злополучий, коль варвары, пришедшие из той страны. где ежедневно светит в небе прекрасная Калиста с милым сыном, который ей так дорог, были сильно поражены увидя дивный Рим и чудные его произведения. В те дни, когда был славен Латеран, то мог ли я так быстро перешедший от мира человеческого в рай, от временного к вечному, к народу? Безгрешному отпадших флорентийцев свидетелем остаться равнодушным при виде мне открывшихся чудес. И изумленный, радостный, счастливый, я рад был в те минуты быть немым и никого мне не хотелось слушать, как пилигрим по данному обету, войдя в во храм, глядит с благоговением вокруг себя. Чтобы после рассказать в с ё то, что он в святилище увидел, так точно созерцая свет живой, по ступеням я пробегал глазами то вверх, то вниз и в с ё кругом себя осматривал. Я увидал духов, украшенных любви небесным светом и собственной улыбкой и дарами всех лучших добродетелей. Мой взгляд, охватывая общую картину ликующего рая, не успел освоиться с подробностями чудной картины той, и новое желание в минуту ту заставило меня с вопросом обратиться к Беатриче и расспросить о тех вещах, которых не в силах был рассудок мой понять. Но я искав одно, нашел другое. Хотелось мне увидеть Беатриче, но пред собой я старца у в и д а л в одежде душ блаженных. Украшала его лицо радушная улыбка. и с к р о т о с т ь ю как бы родной отец, смотрел он на меня в минуту эту. Его спросил я: где она? На это он отвечал: «Послала Беатриче меня к тебе, ч т о б положить конец сомнению твоему. И если ты увидишь просветленными очами на третьем небе высшую ступень, то там найдешь ту деву на престоле, ей данном в этом царстве н е з е м н о м Не отвечая старику. Поднял очи, я в тот же миг и увидал ее, сиянием окруженную на небе, от области, где часто гром гремит, не так далек глаз смертных, как мой взгляд был удален тогда от Беатриче. Но это мне однако не мешало ее прекрасный образ видеть ясно. О дева, в е ч н о милая! Звезда моих надежд, для моего спасения в самом аду оставившая след, все, что я видел, все, что испытал я, могуществу и доброте Твоей обязан этим я. Меня из рабства Ты вывел на светлый путь свободы, путями лишь доступными Тебе. Так сохранишь, блаженная подруга. Твои все драгоценные дары, чтоб дух мой, лишь тобою исцеленный, земную оболочку покидая, мог быть тебя д о с т о й н ы м Так молился я деве, дорогой мне, а она из дальнего небесного пространства с улыбкой в з г л я н у л а на меня и обратилась снова, как другие, к источнику небесного блаженства. И старец благородный мне сказал, чтоб ты вполне воспользовался, сын мой, дорогой, у которую прошел, тебе я прислан девою святую. Так осмотрись в блаженном том саду, где созерцая райскую обитель, ты укрепишь так зрение свое, что будешь в состоянии подняться. к божественному самому лучу царица же небесная, к о т о р о й сгораю я любовью с давних пор нас укрепит своейю благодатью в лице ее служителя зовут меня Бернардом был я в положении того, кто и с к р а ц с и быть может пришел за тем, чтоб нашу Веронику увидеть. И насытиться не может, любуясь ею, мысленно твердя: "О Господи, распятый Иисусе, ведь у тебя такой был точный вид. Стоял и я с таким же точно чувством, увидевши й перед собой того, кто в жизни был любви святой исполнен и, наконец, обрел здесь вечный мир. Мой сын." Он начал так: Блаженство Рая вполне ты не оценишь, если взор свой будешь потуплять. Вокруг себя ты взгляни теперь и осмотри круги от близких и до самых отдаленных. д о к о л е не увидишь на престоле небесную царицу пресвятую, которая владеет этим царством. Глаза я поднял к верху, и тогда, как утром на востоке свет сильнее, чем горизонт на западе, глазами все выше восходя, я увидал на самой крайней части одну точку, которая была всех лучезарней. Как небо загорается сильней там, где должна явиться колесница, которую так дурно управлял. не ловкий ф а э т о н а остальное пространство неба в тьму погружено. Так эта золотая арифламма любви и мира ярко разгоралась среди блаженных праведных духов, и ярче всех в средине их казалась. В круг ангелы носились б е с ч и с л а и каждый от другого отличался любовью. И сиянием чила, но красотою той я восхищался, которая прекрасней всех была, который образ к р о т к о улыбался. Когда бы я в своей груди имел живой родник живого вдохновения, то и тогда б описывать не смел столь дивное небесное видение. Когда же старец взор мой уловил исполненный любви и умиления, то сам он потому же направлению свои глаза с восторгом обратил, и в собственных глазах с того мгновения я ощутил избыток новых сил.